Глава тринадцатая Выехали мы, как только Серый проснулся и позавтракал. И все это время у меня в голове зудел Морус, требуя, чтобы я срочно кого-то ему привел, и чем сильнее будет маг, тем лучше. Страшно подумать, сколько магов ему уже скормили. Не помог даже так называемый управляющий перстень, который я надел, чтобы отгородиться. Напротив... Связь оказалась сильнее, а требование — болезненней. Морус давил на меня до тех пор, пока не получил от меня уверения, что совсем скоро будет ему маг, сильный. Он успокоился и замолчал. Поэтому я додумал исключительно про себя, что сильный маг будет не один и прибудет не для того, чтобы съесться, а для того, чтобы убить. «Несколько же дней хотели пробыть», — проворчал Серый, неохотно вставая из-за стола. «И пробудем». Но сейчас появилось срочное дело. Очень срочное. Я посмотрел на Постниковых, которых уже считал своими, понял, что при выполнении заявленного условия смогу их подставить, и сказал, «Марта и Даниил, если вы не передумали, то в кланы вас приму, но пока обменяемся только расторжимыми клятвами». «Пока?» — спросил Постников. «Пока не решу одну проблемку. В нынешних обстоятельствах ваше внеклановое положение может быть опасно даже тут» но возможность выхода для вас оставлю. С тем же предложением я обратился к прислуге Вишневских, потому что сейчас их ничего не защищало, а риск был велик. Согласились все, даже Сереженька, причем никто ни о чем не расспрашивал, проникнувшись серьезностью момента. Как только мы с Серым выехали из-под купола, и он помахал рукой баженовским магам, так и сидевшим в засаде и выглядевшим усталыми и замерзшими, я позвонил Ефремову. «Добрый день, Дмитрий Максимович. Мне требуется срочная встреча с его императорским величеством. Как ее можно организовать?» «Эй, ты шустрый!» Возмущенно проворчал Ефремов. «Срочную встречу ему подавай. Пиши вон заявление в канцелярию, тему укажи. Тебя поставят в очередь и сообщат, когда император сможет тебя принять, если вообще сможет. Думаешь, я по твоим хотелкам буду на задних лапках бегать? Фигушки!» «Дергать его императорское величество из-за всякой ерунды не буду!» «Это не ерунда. Это связано с наследством Вишневских. Теоретически, я могу связаться через артефакт, который мне выдал император почти на такой случай экстренной необходимости, но мне кажется, его императорское величество будет очень недоволен, если узнает, что я использовал его артефакт, когда можно было связаться через вас». Ефремов недовольно засопел в трубку. «Шантажируешь?» пытаясь быстро решить очень срочный вопрос, связанный с безопасностью государства. тактики государства Любите вы клановые путать клановые и государственные?» – проворчал он, но уже не так зло. «Я не путаю. На уровне своего клана я могу эту проблему решить, но она останется на уровне государства». «В чем суть проблемы?» «Можешь хоть намекнуть?» «В наследстве Вишневских. В том, что вы видели при вскрытии комнаты, только в большем масштабе». «Намного большим». «Ух ты ж!» — впечатлился Ефремов. «И насколько большим?» «Не знаю, не взвешивал». «Так что с моей просьбой? Посодействуете как личному ученику?» «Попытаюсь». «Прием у императора начинается через два часа». «Подъезжай к проходной, я распоряжусь выписать на тебя пропуск, ученик». Хмыкнул он. «Спасибо». Я отключился, и сразу после этого Серый спросил. Что? А главное, когда успело случиться, пока я спал? Пока ты спал, меня чуть в овощ по образцу прежнего главы клана не превратили. Он затормозил и остановился на обочине. То есть сейчас в поместье что-то опасное, и мы оставили там толпу наших людей? То есть сейчас в поместье что-то опасное только для меня, но если мы не примем меры, то опасное будет для всех». А так, если никто не полезет в подвал, то ничего оттуда не вырвется в ближайшее время. «Серва, мои объяснения не удовлетворили», — пришлось добавить. «Серег, не спрашивай, тебе же лучше не знать. В вопросах гостайн, чем меньше знаешь, тем больше вероятность остаться живым и здоровым». Я не исключал, что после рассказа меня уберут, и собирался выторговать жизнь всем непричастным. Но умалчивать было нельзя». При умолчании опасность начинала грозить всему клану, ибо один я с Моросом не справлюсь, а сильных магов, способных мне помочь, нет. Разве что вновь принятый постников. Я покрутил в кармане управляющее кольцо. Знания не радовали, скорее пугали. Серый продолжал на меня недоверчиво пялиться. «Серег, поехали, времени мало. Я на твоей памяти когда-нибудь кого-нибудь подставлял?» «Глазевых?» Сразу припомнил он. «И Сысоевых? «И если подумать, то и Баженовых». «Ну не первый же», — возмутился я. «И вообще это нельзя считать подставами. Разве что Глазевых, да и то они сами напросились». «Умеешь ты убеждать», — хмыкнул он. «Едем ко дворцу?» «И будем там полтора часа торчать?» «Нет, едем в квартиру. Мне надо подготовиться и взять Тимофея». «А и вот зачем». «На всякий случай». «Мало ли, что может сегодня случиться». «Все будет нормально, хорошо. Нет, его помощь окажется бесценной». «А, моя?» – осторожно уточнил Серый. «Ты не полезешь, это не обсуждается. Помощи от тебя там не будет, а навредить по незнанию сможешь. И он тоже не полезет, будет рядом, но не там». Серый задумался, что не мешало ему управлять машиной и отслеживать все светофоры, на которых мы отстаивали положенное время. Видать, пытался сообразить, что же я откопал в глубинах наследства Вишневских. Наконец, его размышления вылились в «А вообще там когда-нибудь безопасно будет?» «Будет. Только чистить придется все. Лучше всего сносить все заклинания полностью. Но не зимой, а то заморозим всех нафиг. Хотя, если переселить людей в сторожку у ворот временно...» «Я задумался». Старушку было вполне реально запустить, снеся все старые заклинания и поставив свои. Но опять же, это нужно делать не раньше, чем уничтожим все ловушки в парке. Когда доехали до квартиры, я пошел в лабораторию, а Серова отправил наверх за Тимофеем, чтобы тот был готов через полчаса к выходу, и за артефактом в изголовье моей кровати. На сегодняшний день это был мой лучший артефакт по ментальной защите, пусть и несколько громоздкий. Кроме него я собирался выбрать из своих запасов те артефакты, что могли бы помочь справиться с фиолетовой гадиной, оптимальную методику уничтожения которой я так и не мог придумать, поскольку мелких медузок почти ничего не брало. Разве что гибридное заклинание попробовать. Да уж, поле для экспериментов будет обширным. Вместе с Серым и Тимофеем спустился недовольный Олег. — Ярослав, ты бы хоть к матери забежал поздороваться, — наехал он. Она переживает, а ей вредно волноваться. «А что, со Склянкиным не решилось?» – удивился я. «С его-то сестрой». «Ой, да решился, конечно». Прискакал с извинениями. «Нужно было еще штраф с него содрать за оскорбление», – вставил Серый. Взгляд Олега стал необычайно задумчивым, но опомнился о отчим быстро. «Ярослав, ты должен больше времени уделять матери», – укоризненно сказал он. «И ее безопасности в том числе». «Олег, намекнее что я взрослый мальчик, чтобы постоянно сидеть у ее юбки». «У нас проблем выше крыши, мы сейчас в Императорскую гвардию едем. Будем решать. Так что я занимаюсь безопасностью всего клана, и маминой, и твоей в том числе». «Нет, нужно нам как-то расселяться. Может, оставить тетчему с мамой эту квартиру? Или, напротив, переселить их в поместье после очистки, а квартиру забрать себе?» «Об этом я и думал, когда мы ехали к дворцовому корпусу. Серого я предупредил, что им придется меня ждать неизвестно сколько». Не знаю, чем там серый застращал Тимофея, но тот всю дорогу молчал и был непривычно серьезен, хотя в другое время вывалил бы на меня все подробности лечения глаза, который успел появиться, пока я сидел в лаборатории. На проходной меня ждал не только пропуск, но и проводник. Капитан Рябов, один из тех магов, с кем я познакомился в самом начале общения с императорской гвардией. Меня просветили пара артефактов и лишь потом пропустили. Рябов отконвоировал меня к Ефремову и удалился. Не позволил ему начальник присутствовать при нашем разговоре, хотя наводящие вопросы капитан по дороге мне задавал. — Рассказывай, во что опять вляпался? — скомандовал Ефремов. — Если его императорское величество решит, что это нужно кому-то рассказывать, он расскажет. Мне кажется, случившееся либо на уровне гостайны, либо близко к ней. — У меня максимальный допуск! — возмутился Ефремов. «Тогда проблем не возникнет, вы все узнаете». Улыбнулся я и даже не стал говорить, что у того, кто нас подслушивал, допуска может не быть. Как скоро состоится разговор? А подслушивали нас точно. Слишком характерные заклинания воткнулись в стену и сейчас вибрировали, передавая в точности каждый звук. Желание похулиганить и отправить туда травмирующие слушающих заглушки я попридержал. «Не моя епархия». Вдруг там подслушивает Ефремовское начальство, а тут я со своими инициативами. Ефремову я скажу, но потом, в частной беседе, там, где купол стоит постоянно. «Ну ты жук!» Он надул щеки и резко выдохнул. «Император тебя примет. Я передал записку через секретаря. Посидим в приемной, как император освободится, нас пригласят. Пойдем». Я думал, придется прогуляться по улице, но нет». Шли мы подземными переходами, хорошо освещенными, но пустынными. Наверное, не все имеют сюда допуск. Эта мысль не порадовала. Получается, либо меня списали, либо опутают клятвой. Но пойму я это совсем скоро. В приемной пришлось просидеть с полчаса. За это время внутренне я извелся, потому что понял, что дело еще хуже, чем мне казалось первоначально». В секретаре сидела медуза от Моруса, и была она куда больше той, что вылетали из пален покойных Вишневских. И я понятия не имел почему. То ли это норма – разрастаться в живых людях, то ли она из-за отсутствия связи с маткой начала разрастаться, чтобы стать родоначальницей уже самой. В любом случае, сознание секретаря ему не принадлежало полностью». Наконец, какой-то толстяк, тяжело отдуваясь, вышел из кабинета императора, туда заглянул секретарь и пригласил нас. «И что же ты такого узрел в поместье Вишневских, Ярослав, что тебе срочно потребовался разговор со мной?» — спросил император после того, как мы обменялись приветствиями. Со стороны приемной подслушивающее заклинание раздвинуло защиту и нагло засияло, готовясь передавать все, что тут говорится. «А вот фиг вам». «Ваше императорское величество, сначала я хотел бы переговорить с вами наедине, а уж потом, если посчитаете нужным, ведете полковника Ефремова в курс дела». У императора насмешливо дрогнул угол рта, но улыбку он себе не позволил, бросил это к вальяжно. «Дмитрий Максимович, покиньте нас ненадолго. Выслушаю вашего протеже наедине. Посмотрим, чем он собрался меня удивить». После того, как полковник Ефремов ушел, я, не особо скрываясь, выставил дополнительную защиту от прослушивания. «Ярослав, это лишнее!» — снисходительно сказал император. «Мой кабинет прекрасно защищен». «Но это не мешает вашему секретарю вас прослушивать, ваше императорское величество». «Ярослав, ты перестраховываешься!» С явной насмешкой ответил он. «Мой секретарь, маг настолько слабый, что пробить мою защиту для него невозможное дело». Чтобы доказать свои слова, я проявил все заклинания в кабинете, в том числе и то, что шло от приемной. Заклинание императора явно удивило, но еще больше его удивило выявившееся заклинание от приемной. Он нахмурился, с лица пропала даже тень улыбки. «Как ты это сделал?» «Извините, ваше императорское величество, это тайна нашего клана». И пришел и говорить совсем о другом. Прежде чем я расскажу все, что знаю, вы должны пообещать, что не тронете мой клан. Меня накажете, как посчитаете нужным, а клан трогать не будете. Никто из них ничего не знал. Вот как? Есть за что наказывать? Зависит от точки зрения, ваше императорское величество. Я не хотел сделать ничего плохого, разве что умолчал об известных мне фактах. Он еще раз пристально посмотрел на проявленное подслушивающее заклинание с таким характерным прищуром, что не приходилось сомневаться. Секретаря ждет допрос, и серьезный. «Клянусь, что не возложу вины на клан Елисеевых за то, что сейчас мне расскажет глава клана». Император поднял руку, и она окуталась сиянием, показывая, что клятва дана ну я и выложил все, начиная с обнаружения мелких медуз и их огромной матки, которая сейчас пытается взять власть надо мной, и которая, как огромный спрут через своих отпрысков, уже охватила часть империи через ее должностных лиц. Про секретаря я пояснил сразу, снимая с него часть вины. «Извлечь можешь?» — спросил император. И покопаться у него в голове. «Могу, ваше императорское величество. Я помялся, но не сильно хочу». «Возможно, будет лучше, если я передам перстень, и вы увидите все сами». «Не хочешь? Почему?» «Чужие тайны мне не нужны». «А уж когда они государственные, большая ответственность расстаться с головой раньше срока». «У меня и без того нет уверенности, что вы меня отпустите просто так». «Разумеется, просто так не отпущу», — согласился он. «Только после особой клятвы, после которой ты никогда и никому не расскажешь о том, что случилось». «Списка у тебя нет?» «Какого, Ваше Императорское Величество?» «Он поморщился. Приказываю на время этой беседы отбросить титулование. Списка тех, в ком сидят эти, как ты их называешь, медузы». «Нет. Я подозреваю, что Вишневский это знал, и что эта информация есть у Моруса, но лезть в него не буду, потому что он меня может взять под контроль». «Уверен? Нет, но проверять не хочу». В начале нашего общения он был слаб, так как не восстановился после принудительной голодовки. Сейчас он очень силен, особенно в ментале. Я не уверен, что смогу ему противостоять со всеми защитами, которые я знаю. Предсмертная записка Вишневского была ловушкой. Думаю, Морус не давал ему уйти, пока Вишневский не поставил последнюю точку. Что будет, если мы его уничтожим? Я не уверен, но мне кажется, мы получим нового Моруса в одном из кланов». «Семена посеяли, всходы надо драть». «Ефремов...» Я отрицательно покрутил головой. «Пока я видел только в вашем секретаре. Внедрение сложно провернуть, если жертва ментально защищена». Он откинулся в кресле и с удивлением на меня возрился. «Сколько ты говоришь тебе лет?» «Пятнадцать». «Ты столь уверенно рассуждаешь о магии?» «У меня был хороший учитель. Он мне очень много дал». «Ты его давно не видел». Слова императора были скорее утверждением, чем вопросом. Значит, его люди — одни из тех, кто наблюдает за мной. Он не предупреждает о появлении? «Иногда», — ответил я. «Последний раз, когда мы разговаривали на тему моего ученичества, он сказал, что я знаю достаточно, чтобы не дергать его по каждому пустяку». «Но сейчас не пустяк. Сейчас твоя жизнь в опасности». «Мой учитель — волхв, а не ясновидящий», — напомнил я. «Устроить им, что ли, еще одну сцену явления в Арсенофе? Только ведь опасно, когда столько наблюдателей. Кто-то доопределит, да, что это всего лишь иллюзия, не самое сложное и почти манонезатратное действие. Нет уж, в Арсенофе должен являться только лично. Придумать бы еще к кому?» «Точно, Андрей Мальцев. И просьбу его выполню, и легенду поддержу. Если останусь жив после всего этого, конечно». «Твой учитель разве не должен проверять, как ты выполняешь его указания?» «Он и проверяет, когда появляется». «Я стараюсь выполнять его указания в точности, иначе следует наказание». «Довольно суровое, надо признать». Император неожиданно нахмурился. «Физические наказания детей в нашей стране запрещены». «Зато они позволяют воспитать внимательного и аккуратного мага, как говорит мой учитель». «Лучше пару раз выпороть, чем один раз похоронить». Сейчас я повторял слова Айлинга. В чем-то я был с ним согласен. Слово «нельзя» через задницу понимается наиболее доходчиво. И то, к чему это слово относится, запоминается на всю жизнь. Мне надо с ним встретиться. Я его спрошу. И это все, что я могу обещать. Он неохотно кивнул. Хорошо. Сейчас я вызову секретаря, и ты выяснишь, на кого он шпионит, и извлечешь медузу, чтобы я на нее взглянул. Пока я даже не представляю, о чем речь. Ни к чему мне известному это описание не подходит. Голову я бы в заклад не поставил, но мне казалось, что за основу все-таки был взят демон пыльных миров, на свою беду подвернувшийся Вишневскому. Часть индивидуальности он сохранил, что и позволило созданию поработить создателя. Скорее всего, один из безумных экспериментов Вишневского вышел из-под контроля. У Вишневских был ряд интересных находок в бытовых заклинаниях, и все же основной упор они сделали на преобразовании живой ткани. Сделали и проиграли и жизни, и клан. То, что я принял их герб, не обязывало меня продолжать их изыскания Ошибка привела к смерти, Феникс возродился, и больше этой ошибки не сделает. Секретарь вошел сразу, как император нажал кнопку вызова. Хозяин кабинета завел с ним длинную беседу, Я же нехотя надел управляющий перстень и полез в голову секретарю. Только вот криминального там ничего не оказалось совсем. А вот от медузы шла управляющая нить и терялась где-то в глубинах дворца. А значит, доставать часть Моруса, дать сигнал преступнику.